где раздавала другим тепло и нежность так, как если бы дарила их ангелу, который был с нею днём и ночью, став частью её души. То, что он оставил её, не убило в ней чувства, а наоборот, усилило его, словно в костёр её любви подбросили сухих дров. Мартин между тем никак не мог решить, продолжать ему встречаться со Стрельей или попытаться наладить семейную жизнь с Вьямой. Каждый вечер он снимал телефонную трубку, но перед тем, как набрать последнюю цифру номера, который мог вернуть ему любимую, вспоминал о том, что не может ничего ей предложить, кроме той ужасной ночи, и снова клал трубку. И чем больше дней проходило, тем труднее ему было исправить последствия своего трусливого бегства. Он с головой ушёл в работу, Не пропускал ни одной встречи или совещания, писал одну за другой блестящие, острые статьи, выплёскивая в них всю накопившуюся злость и недовольство. Он стал бояться тишины. В тишине ему сразу вспоминалось стрельля. Его снова начинали терзать угрызения совести и мучить сомнения. Он изменил привычный маршрут и ходил теперь на работу другой дорогой, проходившей далеко от парка Вздохов. где они со стрельей познакомились. Мартин наивно полагал, что изменение маршрута изменит и его желание, и он захочет вернуться к Фьяме. Но запреты, которые он сам для себя вводил, лишь усиливали любовь. Напрасно пытался он повернуть стрелку своего любовного компаса, та упрямо возвращалась в исходное положение. Они с Фьямой решили совершить короткое, всего 5 дней путешествие. провести выходные на острове Бура и Делическом островке, где они когда-то вместе любовались прекрасными огненными закатами, яркими и жаркими. На этих живописных берегах, где нагромождения скал напоминали драконов, выплёвывающих пенные волны и пропускающих солнечные лучи через самые причудливые отверстия, даже у совершенно чужих людей сердца могли забиться в унисон. Для Мартина это был шанс разобраться в своих чувствах, для Фьямы, которая ничего не знала о его терзаниях, просто ещё одна отдушина, возможность забыть о работе, почитать в прохладной тени одну из книг, что годами дремлют на полках, дожидая часа, когда их наконец выберут, и они смогут так много рассказать глазам жаждущему знать. Ветер в те дни уже начал набирать силу, срывая с деревьев листья и фрукты, но вьямуй Мартина это не остановило. Они уехали, не сказав никому ни слова. В порту их провожал неумолчный гомон чаек и попугаев, крики торговков, предлагающих всё на свете: фрукты, чемоданы, лодки, катера и шхуны. Продавцы кайманов, мармелада из гуаявы, блинчиков и сэндвичей И ждала выкрашенная зелёной краской небольшое деревянное су дёнышко, с поднятым на мачте трёхцветным флагом и свисающими с кормы огромными гроздьями спелых бананов. Высоченные негры с улыбками от уха до уха приветствовали их на борту. Пахло селитрой и рыбой, они наняли для путешествия рыбацкую шхуну, не хотели туристических стереотипов. С собой у них был маленький чемоданчик с книгами Фьямы и чистой тетрадью, которую Мартин собирался заполнить заметками и стихами. Вечером, накануне путешествия, он долго размышлял и, как ему казалось, освободился от старых воспоминаний, чтобы заменить их новыми. Он поднимался на чердак, чтобы ещё и ещё раз пролистать альбомы, где они с Фьямой улыбались с фотографий тех времён, когда были молоды и влюблены, когда они были счастливы. Как они были счастливы тогда. Мартин долго смотрел на большую фотографию, на которой Фьяма смеялась взахлёб. Провёл пальцем по глянцевой бумаге, дойдя до губ Фьямы, остановился. Он очень любил эту музыку. Музыку её улыбки. Когда он целовал её, то ласкал не столько губы, сколько зубы. Он любил проводить по ним языком. Фьяма это знала. И когда была счастлива, дарила Мартину улыбки вместо слов. Как давно всё это было? Остались только фотографии, немые свидетели былой любви, доказательства того, что Мартин с Вямой когда-то жили. Он перечитал стихи, которые посвящал когда-то Вяме. Если бы не эти стихи, Мартин и не вспомнил бы, какую любовь ему довелось пережить. Он нашёл пожелтевший томик Пророка Халиль Джебрана, латиноамериканского поэта и художника. Первый подарок, который ему сделала Фиама. Листая её, он увидел множество заметок, сделанных на полях рукой Фиамы. В них, с трогательной наивностью юности, раскрывалась её душа. Нашёл он и зачитанного уже без обложки Маленького принца Сент-Экзюпери. Эту книгу он читал тайком от отца. Ему было тогда уже 20 лет, но книга заставила себя снова почувствовать себя ребёнком. Мартин просидел на чердаке очень долго и только когда щёл, что достаточно глубоко пережил прошлое, спустился и начал укладывать чемодан. Они поднялись на шхуну и вышли в открытое море в поисках другого берега, где надеялись найти счастье, потерянное на этом берегу. Они стояли на палубе, подставив лицо ветру. Гармендия удалялась, башня с часами стала совсем крохотной, а потом и вовсе растворилась в пейзаже. На полпути к острову они встретили рыбаков с сетями, полными летучих рыб. И вдруг небо потемнело, тучи закрыли солнце. Волны колотились о борт, как сердце в груди Мартина. Одна волна едва не разнесла шхуну в щепки. Причиной волнения на море стал огромный косяк летучих рыб и рыб молотых. Наконец, шхуна миновала его, почти перелетела по плавникам летучих рыб, которые подняли ее на несколько сантиметров над водой и вновь опустили, лишь когда до острова оставалось совсем-совсем немного. Остров был безлюден, все его обитатели отправились на карнавал мертвых, который праздновался в эти дни. Чтобы достичь своей цели, им пришлось переправляться с одного крохотного островка на другой. Путешественники распаковывали вещи в желтом бунгало, в том самом, в котором всегда останавливались прежде. Местные служащие знали их и доверили обустраиваться самим. Море в тот день не располагало к тому, чтобы купаться или загорать. Гремел гром и... И точи грозили пролиться ливнем в любую минуту. Мартинс в яме, остались в номере каждый наедине со своими мыслями. Когда они попробовали поговорить, дело кончилось жарким спором, в котором ни один не хотел уступить. Чем настойчивее каждый пытался доказать свою правоту, тем больше они запутывались. Они не могли прийти к согласию даже по поводу бокалов, в которых им подали сок по приезде. Слишком широкий, слишком высокий, недостаточно сахара. Они спорили, достаточно ли одежды взяли, не забыли ли зубные щетки. Не могли договориться о том, кто будет распаковывать и расставлять книги. Каждая ничтожная мелочь становилась поводом едва ли не для ссоры. Припомнили друг другу даже старые обиды тех времен, когда они только-только поженились. Мартин снова принялся критиковать всех десятирых сестёр в яме, а она высказала всё, что думает о его отце. В конце концов силы у обоих иссякли, и воцарилось глухое молчание, которое, казалось, будет длиться вечно. Мартин раскрыл привезённую им чистую тетрадь, в яма спряталась за толстую книгу, содержащую классификацию психопатологий, открытых в конце 20-го века. Наступила ночь, а они всё сидели молча. Ни один не хотел сдаваться. Они вели себя как дети, каждый ждал извинения от другого. Между Мартином, Амадором и Фьямой и де Фьоре снова выросла стена непонимания. Он, признанный мастер слова, и она, тонкий психоаналитик, способный разрешить любую возникшую между людьми проблему, не могли справиться с простой задачей заговорить. первым. Гордость и усталость оказались сильнее знаний и здравого смысла. Ни один из них не поддался желанию поцеловать другого на ночь или нежно обнять. Мартин проклинал день, когда, чтобы избежать встречи со Стреллией, был четверг, придумал эту поездку.